Глава 4. Вода была очень холодной и совершенно прозрачной. Частая сеть, растянутая на глубине полутора метров, была прекрасно видна в свете гальванических ламп, висящих сверху. Анзилай так и не решил, предназначалась ли сеть для предотвращения попыток утопиться в скальном колодце, или она защищала плавучую платформу от тварей, живших в глубине. Тут всегда было очень спокойно и тихо, разве что изредка с высокого потолка падала тяжелая капля воды или черкала крылом маленькая летучая мышь, неизвестно откуда прилетевшая. Платформа была разделена высокими деревянными перегородками на семь шестиугольных загончиков. Анзилай рассмотрел их, когда его спускали на клети сверху, стянул с глаз повязку и посмотрел, за что получила плюху от бородатого тюремщика. У загонщиков не было крыш, поэтому все заключенные находились под постоянным наблюдением. На металлическом мостике, брошенном через колодец сверху, все время стоял часовой. Анзелай не мог перелезть и посмотреть, есть ли у него соседи. Но время от времени слышал чей-то плач или шепот, а однажды ночью, в то время, когда тюремщики гасили половину ламп и можно было спать, завернувшись с головой в теплое одеяло, Он услышал дрожащий, вроде бы старушечий голос, непрерывно считавший «Один, два, три, четыре, шесть! Один, два, три, четыре, шесть! Один, два, три, четыре, шесть!» Неизвестная женщина пропускала пятерку. Я представилась хрупкая старушка, ползающая по полу и собирающая рассыпавшиеся пуговицы шести основных цветов, а пятая, голубая пуговичка, укатилась, и нет ее. Через несколько часов он сбросил с себя покрывало, вскочил и заорал: "5, 5, 5, 5, 5!" Когда я перестал скакать по стенам, он вновь услышал невесомый голос твердящий: "1, 2, «Три, четыре, шесть...» Четыре раза в день приходил охранник. Большой, суровый, чернокожий мужчина с бородой, заплетенный в косички по местной моде, приносил еду, отварную рыбу или мясо, овощи и фрукты. Анзилай на третий день заточения заговорил с ним, но охранник разинул рот и показал ему короткий обрубок языка. Анзилай пробовал кричать и буянить, но никто не пришел его вразумлять. Только начинала тихонько хныкать за стеной невидимая старенькая женщина, и Анзилай перестал кричать. Он объявил голодовку и вывалил принесенный обед на пол. Охранник привязал Анзилай к кровати, собрал еду с пола, сложил в миску, размял деревянной ложкой в густую кашицу с кусочками и принялся кормить насильно. Целый час Анзилай сопротивлялся, но охранник затыкал ему нос, разжимал челюсти ножом, давил пальцами на глаза и продолжал пихать в рот остывшую еду. Анзилай решил не повторять этого мучительного опыта, но охранник привязывал его к кровати и кормил насильно три дня подряд. Раз в неделю Анзелая приходил осматривать врач. Впрочем, отрезки времени измерялись только прихотью тюремщиков, зажигавших и гасивших лампы. Некоторые дни тянулись бесконечно, зато другие пролетали мигом. Анзелаю стало казаться, что охранник у него не один, а несколько, просто очень похожих между собой, не совпадающих в каких-то мелких деталях. Спустя три недели Анзилай проснулся среди ночи от звука собственного голоса. Он лежал с закрытыми глазами и говорил: Флюктуация омыления жира гронда под воздействием щелочи. Происходит непременно в водном растворе. В результате флюктуации мы получаем мыло и густую сладковатую жидкость, именуемую глюформоном. Анзилай попробовал сдержаться, но кто-то внутри, какой-то прилежный ученик, мечтающий, чтобы его похвалили, погладили по голове, торопливо продолжал. Понятно, что надо воспользоваться расчетами, чтобы в полученном флюктуационном продукте не оказалось переизбытка щелочи. Глюформон используется для производства косметических притираний, но есть у него еще одно важное свойство. Анзелай открыл глаза и сел на постели, зажав руками рот. Было совершенно тихо, лишь негромко плескалась вода за перегородкой. Анзелай так и не понял, описывал ли он метод производства глюформона вслух или ему все это приснилось. «Я разговорюсь с глубочайшей уверенностью», — подумал Анзилай. «Я выболтаю им, как получить концентрированную селитряную кислоту, как смешать ее с олеумом и как применить эту смесь глюформону, а там и до иммантала недалеко». Врач листал свои записи, когда в кабинет постучались. Врач спрятал тетрадь в стол, запер ящик на ключ и отворил дверь. Пришел инженер. — Опять бессонница? — спросил врач. — Попробуйте выпить перед сном теплого козьего молока. Я уж и не знаю, чем вас еще пользовать. — Спасибо, врач. Нет, это не то. Он бочком протиснулся мимо него в комнату, сел в кресло и спрятал руки. Под себя. Да-да, проходите, присаживайтесь, подчеркнуто, вежливо сказал врач, но инженер не почувствовал сарказма. В стеклодувной мастерской опять печка дымит, сказал инженер. Наверное, перекладывать придется, но посуда для магистра Анзела и приготовлена. Вообще лаборатория ждет, так что если дело во мне, то мне только подноси. Врач закрыл дверь, вернулся за стол и посмотрел на инженера через свои толстые очки. Инженера взяли в орден с острова Тасца, где он был монахом и присматривал за несчастными прокаженными. Между делом монах увлекался научными студиями и как-то раз выделил с помощью цинка и алеума некий невидимый, но горючий флюид. Полученная субстанция так его заинтересовала, что дело кончилось взрывом, унесшим жизнь каноника, следившего за инженером и полагавшего, что тот устроил в подвале самогонный аппарат. Монаху грозила казнь, но, к счастью, на него обратил внимание эмиссар ордена и переправил на Торичес, оттуда уже сюда, на Салкти. «Я перечитал все труды за авторством магистра Анзилая», — продолжал между тем инженер. «К сожалению, в них есть умолчания, которые... которые объясняются характером его работ, уважаемый инженер», — сказал врач. «Мне кажется, вы забыли, с кем мы имеем дело». «Почему же забыли?» «С магистром Анзилаем», — удивленно сказал инженер. «Мы имеем дело с врагом» с беспощадным врагом, который уничтожит нас. Вас, инженер, при первой возможности. Врач налил из графина и выпил стакан воды. — А вы его магистром величаете. Зовите его, как я. — А как вы его зовете? — Организм, — рявкнул врач. — Я зову его Организм. — Оставьте эти ваши сантименты, инженер. Ланкеи — наши враги, все до одного — Какой у них главный закон для архипелагов? Люди должны сидеть по домам и не соваться в море. Люди должны торговать ланкеями по их ценам. Люди должны платить даня Ланкеям. Людям нельзя развивать науку без их пристального надзора. Они держат мир за глотку, и они не отпустят эту руку. Инженер расстроился. Его всегда выводили из равновесия такие разговоры. Сразу хотелось пойти в лабораторию, выпить спирта, напоить чернокожих помощников, благо им много не надо, и слушать потом их песни. Красиво они поют. «Я просто хотел сказать, что лаборатория готова, я жду», — сказал инженер, поднимаясь. «Еще месяц, инженер. Потерпите месяц, и он будет перед вами, наш организм». Голенький, тепленький, услужливый и очень болтливый. Готов теперь ей чернила. Месяц, я понял, понурился инженер. Мне завтра надо на таричес, сказал врач. Оттуда... Оттуда еще кое-куда. Вы останетесь за старшего. Имейте в виду, никаких контактов с организмом. Пусть как следует перебродит. Я уговорю маму и доставлю сюда его девку, инженер. Хорошо, если при нем будет человек, к которому он чувствует привязанность. Однажды утром Анзилай проснулся, сделал гимнастику, позавтракал и завалился обратно в постель. В голове, а может и вне головы, в последнее время он путался, раздался мелодичный перезвон, как от фарфоровых колокольчиков. Анзилай вздрогнул, просыпаясь. И увидел в воздухе макет ледяной бани для производства селитряного глюформона, основного ингредиента взрывчатки иммантала. Анзилай мысленно к нему прикоснулся, и макет заработал. У Анзелая даже сердце заколотилось, до чего это было здорово. Значения температуры, плотности, уравнения флюктуационных преобразований всплывали прямо в воздухе по команде невидимой указки. Анзелай укусил себя за руку, и живой макет погас. Любое движение мысли тут же вызывало яркое самостоятельное видение. Он попробовал вообразить Кашинель и увидел ее перед собой. Она вела кистью по бумаге, искоса глядя на него. У Анзелая заколотилось сердце. — Куда ты пропал? — спросила Кашинель. — Что это за место? — Я не знаю, — прошептал Анзелай. «Разгадай загадку, какого цвета цифра пять?» «Голубого», — сказал Анзелай. Кашинель рассмеялась, переливаясь волнами голубого свечения, и погасла. Анзелай закрыл глаза, решив не думать вовсе, но взбудораженная мысль металась по шестиугольному загону, словно летучая мышь. «Инструменты, материалы, приборы и люди, схемы, флюктуации». Все это появлялось перед его глазами, разговаривало, открывало свои секреты, жило. Анзилай схватился за голову и завыл. Вся его жизнь в последние годы была, с одной стороны, большим секретом, который хотели разузнать враги, с другой же стороны находилась кошинель, вспоминать которую было мучительно, невыносимо. Анзелай корчился на постели и погружался все глубже и глубже, пытаясь занять свою мысль каким-нибудь воспоминанием, не связанным с работой или любовью. И вдруг он успокоился, вспомнив, как много лет назад ходил нырять за чагой в залив. Их выстроили на берегу перед грузовой фойлой, которая привезла на остров провизию и пресную воду. Ради Спинфор прохаживался между куч пованивающих водорослей, выброшенных на песок прибоем, и постукивал себя поляшки толстой палкой. Его лицо сияло радостной улыбкой. Писарь зачитывал имена отчисленных. Названные брели в сторону шлюпок, их отправят домой. У кого-то будет переэкзаменовка, кто-то завалил экзамен окончательно, и в круг ртути ему хода больше не будет. Дальше, по берегу, там, где громоздились заросшие лесом камни, чернели три погребальных костра. Трое воспитанников были отчислены посмертно. Анзелай завидовал парням и девушкам, идущим к шлюпкам. Ему страшно надоел остров. За прошедшую неделю он уяснил, что карьера в круге ртути ему не нужна. Стоило бы завалить экзамен. Но тогда Радис Пинфор непременно позлорадствовал бы на эту тему — Он не взлюбил Анзелая с первого дня выставки. Проходя мимо Анзелая, веселый Пинфур вдруг остановился и посмотрел на него. — А ты что тут делаешь? — спросил Радис. — Неужели сдал? — Так точно, сдал! — отчеканил Анзелай по уставному. — Жопа номоса! — сказал Пинфур и проследовал мимо строя дальше. Им дали трое суток выходных. Пинфор и его хорты погрузились на одномачтовый Марлис и отправились на соседний остров охотиться на морских черепах, оставив для присмотра за полусотней юнцов хорта Ланбу, совсем еще молодого, но уже с тонким стальным браслетом на запястье. Ланба был веселым, компанейским, флиртовал с девушками, приехавшими сдавать экзамен. Как только Марлис отчалил, Ланба скомандовал построение. Он взял бамбуковую палку и, пародируя ради Сапинфера, прошелся вдоль строя. — Аланкей! — крикнул он. — Целую неделю вы не вылезали из большой задницы. — Эй, разговорчики в задничных рядах! — Нынче вы из нее вылезли, и посмотрите, что вас окружает. фэй Оншо, доложите, что вас окружает. — Небо, море и песок, — сказал Фэй-он-шо. «Два часа в позе, чайка, гадящая себе на голову, Фей оншо, — скомандовал Ланба, и все рассмеялись. «Вокруг нас море, в котором ловится рыба, лес, в котором растут дрова, и залив, в котором этой весной утонула фойла. А на фойле была чага!» Все радостно заорали, хотя многие никогда не пили чагу, да и не хотели ее пить. Просто ликование свободой на три дня и возможностью совершить каверзу, пока старшие уплыли за черепахами. Ланба выбрал среди молодежи 15 самых лучших ныряльщиков, в том числе и Анзелая. Они подхватили каноэ и отправились через лес к заливу. Анзелай обратил внимание на худенького паренька, явного Оше, и удивился, зачем Ланба его взял. Фей, в отличие от Оше, были непревзойденными ныряльщиками. Ланба шел впереди пружинистым легким шагом. Его сопровождала Синма, девушка с курса Анзелая, лучшая по рукопашному бою среди своего возраста. Лес встретил их истошными криками птиц и мокрой духотой. Высокие деревья закрывали дневной свет. Ланба шел вперед по одному ему известной тропинке. Синба оглянулась стянула через голову рубаху, догнала Ланбу и закинула руку ему за плечо. Над заливом царил полный штиль. Ланба поделил ныряльщиков на пять троек, причем Анзилаю досталось нырять с оше. Первая тройка запрыгнула в каноэ и быстро погребла на середину залива. Анзилай уселся на поваленное дерево и краем глаза посмотрел на синму, стоявшую неподалеку. Когда Пинфор с Хортами уехал, она снова вставила себе в правую бровь серьгу. «Меня зовут Телем», — представил уше. «Ага, хорошо», — ответил Анзелай рассеянно. К ним подошел Ланба и шутливо ткнул Анзелая кулаком в бок. «Слушай, Телем», — сказал Ланба, — «а правду говорят, что это ты фофана прирезал». «Правду», — ответил парнишка, нахмурившись. — Ты его брат? — Нет, я не его брат, — успокоил его Ланба. — Видишь, Ан, парней из Оше выбирают круг не как феев. Им там надо напрячься. А? Как тебе, Телем, нормально тут? Здорово? — Пока нормально, — сказал Телем. Ланба снова ткнул Анзелаев в бок и громко засвистел. Первая пара ныряльщиков положила в каное две глиняные бутылки. Тройки менялись, ряд позеленявших, обросших ракушками бутылок, все удлинялся. Ламба, ходивший за добычей вторым, выковырял пробку и приложился к чаге. — крикнул он. — Это дерьмо достойно самого Нулла! Через два часа последними нырять за бутылками отправились Тилем, и Оншо. Они быстро догребли до места, где в бирюзовом-коралловом мелководье зияла синяя дыра. Анзилай разглядел черный борт фойлы с большим проломом, в который и надо было нырять. — Давайте, мальки! — сказал он Шо, вытаскивая из-за уха самокрутку. — Дяде нырять не положено. Дядя берет на себя самое трудное. — Ты, Фэй, ныряешь первым, а ты, Ош, вторым по команде. Как нырнёте за сразу вправо, ясно? Там будут разломанные ящики. Дальше не суйтесь, дыхания не хватит. Энзилай взял тяжелый камень, лежавший на дне каное, и кувырнулся через борт. Непонятно, зачем Фойло попёрлась в этот залив. Верная же погибель, думал он, падая на дно. Он выпустил из рук камень, и тот канул вниз в пурпурную гущу водорослей. Оше плыл следом, вцепившись в камень. Анзилай скользнул сквозь пробоину в сумрачный трюм. Лучи голубого света проникали через иллюминаторы. Влево уходила лестница на верхнюю палубу, справа же сквозь пробоину намыло песок, из которого торчали углы заколоченных ящиков. Пока Анзилай осматривался, Телем ухватил одну бутылку и вынырнул в пролом. Оно и правильно. У него запас воздуха вдвое меньший, чем у Анзелая. Он оторвал крышку ящика, и оттуда блеснули зеленым стеклом бутылки тишора, который был, как помнил Анзелай, со слов отца, ради сокруга серебра, куда дороже вонючей чаги. Он вытащил сразу две бутылки, развернулся и вынырнул из пролома. Вдруг сверху через пролом упала на песок бутыль. Анзилай посмотрел на телема, зависшего на фоне зеркальной поверхности воды. Оше тыкал рукой вверх. Анзилай увидела чертание длинных и быстрых лодок, проскользнувших мимо их каное в сторону берега. Вдруг каное перевернулось, в воду упало тело и стало погружаться, окутанное словно бы черным дымом. «Это дядька Оншо, которому не положено нырять», — подумал Анзилай. «А этот дым...» кровь. Анзилай вынырнул бы рядом с перевернутым каноэ, но Телем схватил его за локоть и увлек за собой. Они вынырнули под лодкой, так что снаружи их не было видно. «Кто это?» — гаркнул Анзелай, у которого перед глазами стояло перерезанное горло аншо, падающего вниз к фойле. «Враги», сказал Телем. Анзелай захотелось его стукнуть. «Понятно, что враги. Не станут же друзья резать глотки своим» но в лодке было не развернуться. — Надо плыть на подмогу, — сказал Анзелай неуверенно. — Так? — Не так, — помотал головы телем. — Зассал, — презрительно бросил он. — Враги не знают, что мы у них за спиной. Если сейчас идет бой, то мы не сможем быстро в него вступить. Наша сила во внезапности. Ждем... Каноэ с двумя спрятавшимися под ним мальчишками медленно дрейфовало в сторону берега. Телем проковырял обсидиановым ножом дырки в тонких бортах, чтобы было чем дышать. Анзелай почувствовал, что это невыносимо. Молчать и ждать, глядеть на спокойное лицо Телема, по которому бегают блики от воды, дышать и слышать, как дышишь, знать, что под ногами лежит в мягком мыле среди водорослей и рыбьего говна труп с вылупившимися глазами и распоротым горлом. — А вот ты там прирезал, — спросил Анзелай, — потому что молчать стало невыносимо. — Не хочу об этом, — помотал головой Телем. — Но ты хорошо придумал. Давай поразговариваем. Вот они дрейфовали, ныряли время от времени, чтобы размять деревенеющие руки, и разговаривали, то есть говорил в основном Анзилай, а Телем внимательно слушал. Анзилай рассказал ему про своего отца, про мать и мачеху, старшую жену отца, про их дом в Реномасе, про сводную сестру, которая влюбилась в дурака-артиста из пены и сбежала с ним на остров с розовыми пляжами. Про оладью с мягким сыром, который мачеха готовит на завтрак, про то, что он не хочет быть военным, как этого хочет отец, про то, что он не хочет быть торговцем, как этого хочет мать, про то, что ему нравятся сиськи синмы, про то, как он садил себе руки, тренируясь с мечом. Наконец, он взяла и больше нечего стала рассказывать, и он замолчал, поймав взгляд Телема. Интересно, сказал Телем, я оше. Грязи шлеп из круга пыли. К некоторым из приюта приезжают родители. Не ко мне. У меня с детства ожог на спине. Радио Спинфор сказал, что так сводят родинки. Я убил человека два года назад. Телем замолчал. Что еще? спросил Анзелай. Я люблю слушать, как поют птицы, сказал Телем. А еще у меня в голове живет синий кот. Кто? Кот! «Долгая история. Теперь все. Пора». «Пора что?» «Пора на берег. Пять часов прошло». Они доплыли до берега, когда начало смеркаться. Чужие лодки были вытащены на берег. Их было пять. Враги не оставили около них часового. «Лодка на четверых», — прошептал Телем. «Двадцать врагов, если все живы». Телем взял в зубы свой обсидиановый ножик, упал на четвереньки, чтобы не торчать пугалом на фоне светлого неба, и покрался в сторону темного леса. Анзилай последовал его примеру. Недалеко от леса, в густой тени деревьев, они наткнулись на огромное теплое кострище. Телем показал ему оставаться на месте, а сам отправился на разведку в лес. Анзилай всмотрелся в затянутые пеплом угли. Ему показалось, что кто-то запекал там кокосовые орехи. Он подобрал раздвоенную ветку и выкатил один из орехов на песок. Это был не орех, а что-то непонятное. Анзилай присел на корточки и увидел обугленную голову, без ушей и губ. Зубы светились в темноте, как жемчужины, и с правой брови торчала маленькая серьга. Ужас охватил Анзилая горячей рукой за сердце. Его тут же обильно вырвало желчью. Из темноты возник Телем, обнял его за плечи и оттащил от костра, от запахов жареного мяса и паленого волоса. Анзилай промычал что-то невразумительное. Телем посмотрел на него и несколько раз на наотмашь ударил ладонью по лицу. Анзилаю стало легче. — Еще! — попросил он. И Телем ударил. — Все, хватит. — Ты видел? Ты это видел? — Да, — сказал Телем. Восемь наших. Там в кустах разбросаны пустые бутылки. И что? Враги. Они людоеды. Нажрались и напились. Их нужно брать. Они пошли через лес к лагерю, хотя Анзилай совершенно не понимал, куда идет, доверившись Телему. По дороге они наткнулись на здоровенного лоснящегося черного мужчину, храпящего поперек тропинки. Телем нагнулся над ним, мужчина громко вскрюкнул и засучил ногами. Лагерь был пуст. Ветер вздувал распортые холщовые палатки, в ближайшей из которых обнаружились труп черной женщины и труп хорта Ланбы с отрезанными ушами. Лицо женщины было расписано белой краской. Между ее грудей торчал арбалетный болт. Телем обыскал труп Ланбы, нашел ключ от арсенала и поманил Анзелая за собой. Арсенал был устроен в центре лагеря. Это был лабас на четырех высоких столбах, запертый на большой висячий замок. Телем показал Анзелаю на глубокие борозды в песке. Судя по всему, отсюда куда-то в сторону берега, на котором утром было построение, волокли трупы. Забравшись по лестнице наверх, Телем отпер дверь, и они вошли внутрь. Тут стояли бочонки с порохом и пулями, ящик с сигнальными ракетами и два шкафа с ружьями и с палашами. — Надо дать сигнал, — сказал Анзилай. — Тут ракеты сигнальные. Его трясло, у него клацали зубы. Ему казалось, что достаточно дать сигнал, красная ракета взорвется в ночном небе, и Пинфор с остальными хортами тут же объявится на острове и всех спасет. — Надо, — согласился Телем, внимательно на него посмотрев. — Но сначала нужна разведка. Сигналим сейчас, враги будут здесь сразу, а наши неизвестны когда. Он вытащил из ящика палаш и взвесил его на руке. — Я сам пойду в разведку. А тебе важное задание. Сиди и заряжай ружья, понял? Чтобы все были готовы. Если к рассвету не вернусь, запускай ракеты, сколько сможешь. И держи оборону. Терем погладил Анзелая по голове, спустился по лестнице и растворился в темноте. Анзелай же принялся старательно заряжать ружья, вздрагивая от каждого незнакомого звука в окружающем арсенал лесу. Закончив работу, Анзелай разложил ружья на полу в сторону двери и принялся ждать утра. Из леса вдруг послышались легкие шаги. Он хотел вскочить, схватить оружие, но страх парализовал. Он не мог пошевелить даже пальцем. Кто-то быстро взобрался по лестнице и потянул на себя дверь. Анзилай ощутил запах горелых волос. В дверном проеме стояла Синба с обезображенной, припушенной пеплом лысой головой. «Ждал меня?» — спросила Синба, улыбаясь чудовищным безгубым ртом. Анзилай заорал, отбрыкиваясь от нее ногами, и вдруг проснулся понял, что небо начинает светлеть, а маленький храбрый Оше так и не вернулся со своей разведки. Поскуливая от ужаса, Анзилай увидел висящий на стене длинный кожаный кнут и понял, что ему надо сделать. Он завязал на кнуте скользящую петлю и вдел в нее шею, подтащил бочонок с порохом к потолочной балке, встал на него и надежно заклинил кнутовище между балкой и крышей. Анзилай закрыл глаза — И попытался найти хоть одну причину, чтобы не делать того, что он собрался сделать. Нормальная жизнь осталась где-то далеко. Детская сказка, рисунок на грубой каменной стене. Скрипнула, открываясь дверь. Анзелай шагнул с бочонка и повис на кнуте. Голова мгновенно взорвалась кипящей гальванической болью, и он умер. Ожил Анзелай от ружейного грохота. Арсенал был заполнен пороховым дымом, полуголый Телем сунул ему в руки ружье и заорал «Заряжай, заряжай, не спи! Главное их не подпускать!» На белом песке лежали черные трупы. Растрепанные ветром облака над океаном были исполнены неземной красоты. Телем пришел к нему под утро. Несмотря на прошедшие годы, он совершенно не изменился. Худой и тихий парень в шортах и с палашом на поясе. — Что мне делать? — спросил Анзилай. — То, чего от тебя не ждут, — ответил Телем. — Ждут они от тебя того, чего ты сам хочешь. — Чего же ты хочешь, Ан? — Я хочу жить, — прошептал Анзилай. — Я хочу остаться собой. Телем вздохнул, взял в левую руку палаш и рассек им воздух. Пещерный сумрак разошелся, словно занавес в театре. Перед Анзилаем предстал Реномас, каким он его еще никогда не видел, с высоты птичьего полета. Величественный дворец Нулла сиял под утренним светом, будто сделанный из хрусталя. В порту стояли прекрасные корабли, торговые фойлы, боевые кракены, стремительные в каждой линии стрекозы круга Альбатроса. Сердце Анзелая заколотилось от радости и любви. Вдруг раздался грохот такой силы, что его даже не было слышно, а просто содрогнулась сама ткань бытия. В основании дворца нуло, взбухло огненно-черное облако. Он подломился и обрушился набок, вминая под себя целую улицу. Столб воды и пара вознесся в воздух и смахнул с океанской глади многотонные корабли, словно они были обычными щепками. Великий город окутался дымом и огнем, в бархатных холмах мангровых зарослей появились уродливые дыры, а с моря подходили чужие корабли, невиданные и жуткие, похожие на механических насекомых». «Я хочу остаться с собой!» — заплакал Анзелай. «Мне нельзя оставаться с собой!» «Я хочу! Мне нельзя! Я хочу!» «Один, два, три, четыре, шесть!» — радостно закричала старушка из-за стены.